Артур Алёхин. Девушка из родника. Сегодня меня разбудила упавшая на лицо капелька. Находясь во сне, Я вдруг внезапно ощутил всё то же неповторимое, неземное чувство радости и счастья. Я вновь попытался сдержать слёзы, не получилось. Никогда не получается. Это была капелька из того самого божественного родника, из которого некогда я питал энергию жизни. На тот момент я ощущал себя самодостаточным, абсолютно чуждым высоким чувствам человекам. Не потому, что у меня не было потенциала к влюблённости, а потому, что мне казался сей процесс эфемерным и туманным. Мне казалось подобное чем-то далёким и смутным, где-то находящимся, где-то так далеко, там, куда мне не добраться никогда. Не было стремления ни к любви, ни к привязанности, ни к тёплым чувствам. Я усердно и успешно реализовывал свои насущные потребности, ограничиваясь лишь стандартным человеческим отношением к окружающим. Так, казалось мне, должно было длиться вечно. Однажды, прогуливаясь, я встретил своего друга. Он шёл навстречу. Я сказал ему, что собираюсь пойти в глупи безлюдной местности, уточнив жестом пальца туда. Он ответил: "А там ничего нет". Там непроходимое место из-за грязи и луж. Я вчера там был, хотел погулять с собакой. Не вышло. Но ну, если хочется испачкаться с ног до головы, то попробуй. Я пошёл. Не потому, что не поверил, а потому, что мне очень хотелось погулять именно в той стороне. Ожидал увидеть там ямы, заполненные грязью, песочные горы из мокрого песка, стройку, ещё какие-то иные препятствия. Подумал, Как только дойду до непроходимой грязи, развернусь и пойду обратно. Шул минут 20. Мне показалось странным, что за 20 минут прогулки не встретилось ни одного препятствия. Вероятно, мне повезло, подумал я, остановившись и внимательно осмотревшись. Вероятно, вся грязь и вода высохли. Затем с радостью двинулся дальше. Шёл долго, около 2 часов без остановки, наслаждаясь воздухом и новым, впервые открывшимся мне видом. Безлюдная бездорожная местность плавно перешла в лес, в котором находилась одна единственная, очень ровная и приятная на вид тропинка. Как будто бы неизбежный путь к чему-то очень хорошему. Она завораживала. Хотелось идти и не останавливаться. Хотелось, чтобы она никогда не заканчивалась. Долилось бесконечно. Надо же, а ведь это красивая местность находится прямо у меня под носом. Почему я раньше тут и не бывал? Лес, по которому я двигался, отличался от других, от тех, в которых мне доводилось бывать. Этот был очень ровный и сбалансированный. Тем не менее, лес был диким, но все деревья, веточки, листики, трава, всё внутри было выстроено идеально. Всеровности и неровности сочетались, будто какой-то первоклассный дизайнер лично корректировал каждый сантиметр этого чудесного леса. Преддверие к чему-то прекрасному, не иначе. В конце тропинки ей что-то божественное, что-то по сравнению с чем вся красота вокруг лишь прилюдье. Мои предположения не подвели. Пройдя ещё несколько метров, я увидел поток воды, ощутил свежесть и прохладу. Прежде чем приблизиться, глубоко вдохнул, с жадностью поглощая прохладный свежий воздух. На моём лице появилась улыбка, без причины, просто захотелось улыбнуться. Вдруг стало радостно и весело. Сердце заколотилось, словно я находился в преддверии какой-то давней мечты, которая вот-вот осуществится. Я приблизился в плотную к воде, это был родник. Невероятно чистый, такой же гармоничный, как и то место, в котором он находился. Идеальный родник идеального леса. Он двигался, тихо журчал, не быстро и не медленно. Под водой виднелись идеально неровные камни с отполированной поверхностью белого цвета. Сердце идеала? Сам того не ожидая, спросил я себя. Опустившись на колени, наклонившись, зачерпнул воды и умылся. Моё лицо прикоснулось к чему-то очень нежному. Казалось, я умылся не водой, а какой-то энергией. Вода ручейками стекала по лицу и приятно холодила. Я сделал ещё несколько зачерпывающих движений вновь и вновь умываясь этой, казалось бы, поистине живой водой. Я продолжал и продолжал, не в силах остановиться. Лишь видение прервало меня. Видение на поверхности воды. Я увидел отражение девушки. Она смотрела на меня. На её лице было немного нелепое и оттого смешная мимика. Обернулся, за спиной никого не было. Вновь перевёл взгляд на родник. Несколько минут я смотрел на неё, не отводя глаз. Мы улыбались друг другу. Это не отражение и не мираж. Это и есть родник. Она тоже изучала меня. Нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Только лишь я захотел произнести вслух: "Можно я окунусь в тебя весь целиком?" Как заведомо получил ответ: "Можно. Мне будет приятно". Не снимая одежды, стремительно, ни секунды не медля, я зашёл в воду. Родник был совсем не глубокий. Я повернулся спиной по ходу течения и лёг. Моё лицо находилось снаружи, поток воды бросал на меня капельки этой идеальной, божественной воды. Чувство прохлады, которое не вызывало ни единой мурашки на моём теле, полностью охватило меня. Чувство свежести снаружи и внутри доставляли сладострастные ощущения, от которых приятно кружилась голова. Если есть в этом мире кусочек рая, который возможно упал сверху на землю, то это и было то самое место. Не тот самый идеальный лес, а объятия чистейшего родника. В какой-то момент меня вдруг начало тянуть вниз, будто сверху на теле появился камень, аккуратно давящий, прижимающий к дну. Этот родник обнимал меня, это она обнимала меня. Я пролежал в роднике много часов. Даже успел заснуть и проснуться. Чувства и ощущения, которые я испытывал сначала, не исчезли и не уменьшились. Они остались ровно такими же. Я и девушка из родника, мы так и не произнесли ни одного слова вслух. Мы даже не произнесли ни одной мысли. Мы общались на уровне концентрированного понимания всего происходящего и желаний друг друга. Нам было всё абсолютно понятно. Нам было хорошо. Но наступил момент, когда мне пришла пора возвращаться домой. Я сильно расстроился. Она пообещала, что теперь всегда будет со мной, и попросила меня о том же всегда быть с ней. Мы снова обнялись. Возвращаясь домой по идеальному лесу, я боялся. Меня опугала мысль, а вдруг завтра я не сумею найти дорогу к роднику? Что тогда? Но даже на расстоянии мы продолжали общаться. Она уверяла, что лишь я один могу видеть верную тропинку к ней, и я никогда не потеряю пути. Это оказалось правдой. Ежедневно мы растворялись друг в друге. Я погружался в девушку из родника, а она сжимала меня в своих водяных объятиях, даря мне свежесть и тёплую прохладу. Я стал видеть мир вокруг совсем иначе. Всё обесценилось. Мне нужно было лишь одно находиться с ней и ничего больше. Я понял, что нашёл то, что нужно мне всегда, навеки вечны. Я думал лишь о том, как бы нам не расставаться. Может быть, даже уйти жить туда, в идеальный лес, чтобы засыпать, а мы просыпаться. Подумывал быть, может, однажды, войдя в воду, я растворюсь в своей девушке из родника и не выйду оттуда. Быть может, мы потечём с ней по бесконечному, идеальному ручью. Может быть, мы с ней станем вечностью. Но она сказала, что пока не нужно этого делать. Она будет добираться до меня в любое место, чтобы я не скучал. И когда меня не будет в ней, то она будет со мной сама. С тех самых пор Находясь на рабочем месте или занимаясь своими делами, из всевозможных дырочек и отверстий всегда просачивались капельки родниковой воды, которые падали на меня, передавая всю любовь моей девушки из родника. А когда за окном начинался дождь, я в миг бросал все свои дела и как сумасшедший выбегал на улицу. Стоял, подняв голову вверх и чётко разделял, где просто капли дождя, А где попадавшие на меня капельки из родника, в такие моменты я радостно взывал к дождю: "Раствори меня, как песочную куклу", кричал я, чтобы я потёк по асфальту ручейком в идеальный лес, в идеальный родник. Однажды, идя к своей девушке из родника, я почувствовал порыв ветра. Мне стало не по себе. Поднял голову, Я увидел, как по небу летит нечто странное, маленькое и круглое, нечто похожее на на таблетку. Несущийся ветер показался мне недобрым. Я побежал со всех ног, крича ему вслед. Кричал, чтобы он не трогал мой родник, чтобы летел своей дорогой. Он же замедлился, приближаясь к воде, будто бы ждал меня, издевался. Мне оставалось всего несколько метров. Как вдруг то самое что-то, похожее на таблетку, упало вниз, а ветер двинулся дальше. Ничего не спрашивая, я забежал в воду и стал панически махать руками, перебирать в толще воды мелкие камушки, пытаясь вытащить то недоброе, то злое и разрушительное, что ветер разбросил сверху. Но у меня ничего не получалось. Я видел лишь пузырики которые поднимались вверх, будто в роднике растворяется нечто шипучее. Прошло около минуты, и пузырьки исчезли. Это что-то растворилось в воде, а я так и не смог уберечь родник. Меня постигло ужасное чувство отчаяния и страха. Что теперь будет? Что сбросил ветер? Девушка из родника уверяла, что ничего страшного не произошло, ничто не сможет разлучить нас. чтобы ветер не задумал этому не бывать. Моей ярости не было предела. Мне хотелось разорвать ветер на части, чтобы он исчез в небытие, чтобы его не существовало ни в будущем, ни в настоящем, ни в прошлом. Я сказал ей: "Ты всё, что у меня есть. Ты сердце не только идеального леса, но и моё сердце. Если с тобой случится что-нибудь, я не смогу пережить" Через несколько дней, когда я снова пришёл к роднику, окунувшись в воду, я почувствовал лишь только воду, такую же, как в любом другом источнике. Меня охватило отчаяние. Где она? Где моя девушка из родника? Закричал я во всё горло. Я встал на колени и начал умолять: "Где ты? Покажись мне, пожалуйста, покажись!" Я плакал, как слабый Очаевшийся человек: "Не уходи, не уходи от меня", продолжал бессмысленно просить я. Судорожно резкими движениями, словно дикарь, я умывался водой, пытаясь хоть на секунду уловить те ощущения, которые испытывал, купаясь в роднике. Ничего не было. Внезапно сбоку от меня приземлился тот самый ветер. Я даже не повернул голову в его сторону, только лишь почувствовал, что он К сожалению, это содеянно. Прости, тихо стыдливо произнёс он. Я не думал, что ты настолько любишь её, девушку из родника. Что же ты наделал? только лишь сумел ответить я. Что ты наделал? Прости меня, вновь повторил ветер. Так получилось. Такова моя миссия. Я отравляю всё чистое. И я отравил родник. Я медленно повернул голову в его сторону, посмотрел на него. "Чем?" по рокам испутанностью ответил он. Некоторое время мы сидели молча, затем он снова заговорил. "Отравление пройдёт, правда. Только я не знаю, когда. Прости меня." После этого я стал жить механически. Все мои ощущения вновь вернулись к прежнему состоянию. Они казались мне такими обеднёнными и пустыми. Каждый раз, когда на улице шёл дождь, я продолжал выбегать как сумасшедший и стоял, не двигаясь до тех пор, пока он не заканчивался. Когда на меня случайно попадала капелька росы, прилетевшая с ветром, или капелька из машины, Омываючи дороги, я всегда с надеждой думал, она вернулась, но тут же понимал, это не так. Когда я пил воду из бутылки, то всегда делал это медленно, надеясь, что глотну капельку снова ожившего родника. Я, конечно, как и обещал своей девушке из родника, не смог пережить потери, изменился и оставил свои былые надежды в прошлом. Тем не менее, попрежнему постоянно пытался найти тот идеальный лес, но не мог. Он исчез. И вот некоторое время назад я попал под дождь, шёл, не обращая внимания на холодные капли, как вдруг почувствовал порыв того самого злого ветра. Он приблизился ко мне, завис над головой и радостно сообщил: "У меня для тебя кое-что есть". И пролетев над сквозь, оставил на моём лице капельки. И я узнал их, почувствовал те самые капли идеального родника. Затем ветер вновь подлетел ко мне и добавил: "Она выздоравливает, и скоро выздоровеет совсем. Но только того леса больше нет. Вряд ли вы будете вновь вместе. Хотя я видел многое, всё может случиться". Он двинулся дальше. И улетел. Спустя ещё некоторое время через щели и трещины, отверстия и различные дырочки на меня стали попадать капельки моей девушки из родника. Я знаю, что она выздоровела. Я знаю, что она помнит обо мне. И пусть мы не будем снова вместе, зато я по-прежнему наслаждаюсь её капельками, которые она посылает мне, вкладывая в них свою любовь. улыбку и надежду на новую встречу